Глава 22. На входе в большой зал, где проводился совет, группа вооружённых людей тщательно проверяла всех входящих. Они досматривались, оставляли на хранение оружие и проходили через специальную рамочку, которая бдительная Мико выделила алым контуром. Нечто вроде поста со сканером и азур детектором, подключённым к переносной консоли. Оливия прошла без проблем. Вот меня внезапно остановили. Прибор издал тревожный гудок и загорелся ярко-голубой индикатор. Что такое? По спине пробежал неприятный холодок, когда из-за виртуального экрана поднялась темноволосая особа. «Внимание, Грей! Это она!» Церцея. Красивая женщина. Даже сложный визор, прячущий верхнюю половину лица, не скрывал этого. Её причудливый разветвлённый источник сиял пронзительной лазурью. а несколько артефактов, замаскированных под обычные бытовые предметы, излучали ореолы о энергии. Практически все представители кланов, пришедшие сюда, имели источник, но на фоне остальных одарённых она выделялась как горящая звезда. Значит, заклинательница. Серебряный обруч в волосах, амплификатор. Серьги инкрустированы крошечными осколками чёрной луны. Необычное ожерелье, вроде бы дезактивированный хайвер. «На обоих запястьях мощные азур-артефакты, скорее всего, боевого назначения». Взгляд Церцей быстро просканировал меня, раскрасив паутины цифрового рисунка. Что-то вызвало её подозрение. «В чём дело?» — резко спросила Оливия Стоун. «Мощный азур-нимб», — пояснила заклинательница низким волнующим голосом. «Артефакт на руке. Пусть покажет». «Значит, десница». «Я так и думал». Все остальные фонящие а энергии предметы в криптере, А из-за непроницаемости увидеть мой источник и опознать его мне инка невозможно. Это мой человек, я за него ручаюсь. И мы не обязаны предъявлять наши клановые... Я должна знать, что это не угрожает безопасности Совета. Я остановил возмущённую Оливию движением руки. Встал так, чтобы моё предплечье могло видеть только Церцея. И отщёлкнул наручную пластину Гардиана, открыв запястье. «Что это?» – произнесла заклинательница с ноткой удивления. «Я не могу классифицировать этот артефакт». «Неудивительно. Десница могла принимать несколько конфигураций. Я выбрал наиболее миниатюрную, узкий пластинчатый браслет из синей стали. Вряд ли её можно было опознать без тщательного изучения. По крайней мере, Мику утверждала, что в каталогах архива Стеллара такой информации нет. «Эта вещь явно сделана для Инка». Продолжала сомневаться Церцея. «Откуда она? с ними шлем. Я хочу идентифицировать тебя». «Это работа Прометея. Но сейчас она моя по праву», — негромко произнёс я. Услышав мой голос, Церцея вдруг вздрогнула и замолчала, как будто что-то поняла. Инки обычно владели собой гораздо лучше, чем люди. Но сейчас даже невооружённым взглядом можно было заметить, как заклинательница изумлена. Даже больше. поражена. Она не знает, как реагировать. Грей, я получаю идентификационный запрос её когитора. Отвечай, приказал я. Притворяться больше не имело смысла. Она меня опознала. Скорее всего, нейросеть сравнила голосовые данные с имеющимися в базе. Мико молча повиновалась, и спустя секунду я почувствовал обволакивающее прикосновение чужого псиполя. Ты, Церцея не спрашивала, Мне почудилось в этом утверждении одновременно облегчение и тревога, как будто она не знала, чего от меня ожидать. Мы были незнакомы, но в прошлом Церцея служила в Первом Легионе и не могла не знать Прометея. Сейчас я мог надеяться только, что мой предшественник оставил о себе хорошие воспоминания. «Я. В городе тебя считают мёртвым. Знаю, так надо. Зачем ты здесь? Эти люди под моей защитой». «Даю слово, что не причиню им вреда. Я просто хочу поговорить. Дьявольщина! Это действительно ты!» «Церцея, что-то не так?» Наш беззвучный разговор длился всего пару мгновений, но бойцы Авалона вокруг зашевелились, почуяв неладное. Заклинательница подняла руку и опустила её. Затем она резко отдёрнула псиполя, ещё раз взглянула на меня и коротко приказала, как будто удовлетворившись объяснениями. «Всё нормально. Пропустите его». Сработало. Волнение отлегло. Я изо всех сил старался сохранять полное хладнокровие. Царцея не подняла тревоги. Не выдала меня. Харизма и репутация Прометея сработали. Или она просто... испугалась. Решила подыграть? Может, захотела выиграть время и дождаться помощи, резонно опасаясь меня? Неизвестно. Следуя за Оливией, я оказался внутри. Мико подсказала, что это прямоугольное, светлое и роскошно отделанное помещение называется «рыцарский зал». Конструкция потолочных балок напоминала корпус перевёрнутого древнего судна, блестя тёмным полированным деревом. Ярко пылающий камин, украшенный лепниной, бросал от святой огня на круглый стол и стулья с мягкой обивкой. Голографический проектор на нём, приборы по углам и провода, разбежавшиеся по залу, казались совершенно чужеродными. Но они были абсолютно необходимы. Я видел в прямоугольных бойницах и окне розе над входными дверями голубоватую плёнку защитного поля. В любом случае продолжаем. Я взломала местную ВОКС-сеть. Ключи шифрования очень примитивные. Система безопасности на один зубок. Смотри, Грей, вот план здания. Вот схема расстановки постов. Нейросеть вывела трёхмерную проекцию, где отметила расположение всех охранных систем, генераторов, камер, скрытых турелей и солдат Авалона, стороживших подступы к рыцарскому залу. Пожалуй, будь я диверсантом, с этими данными проникнуть на совет кланов было бы вполне реально. Собрание было спонтанным, да и обход систем безопасности гнездовья не представлял большой сложности для инков. Деградация проявилась и здесь. Вероятнее всего, город плотно контролировал сателлитов, забирая наиболее продвинутые технологии, мозги, схемы и устройства в виде ежегодных сборов. Зато мой гардиан со сплошным шлемом не вызывал никаких подозрений. Такие же или модифицированные киперы были у половины бывших легионеров, охраняющих рыцарский зал, шлем, напичканный электронными системами координации и связи, необходимое звено экипировки, и его постоянное наличие никого не удивляло. Легионеров еще в Тимусе обучали носить их чуть ли не круглыми сутками. Я хорошо помнил, как паук с помощью вонючих дымовых гранат проверял, не сбросил ли кто тайком забрало на тренировках. Я, следуя за Оливией, остановился в футе за спинкой стула, на которой села эксперт-координатор водных городов. В сердце даже не глядело в мою сторону, продолжая осматривать входящих. «Грей, с точки зрения организации безопасности, эта встреча, конечно, просто нонсенс. Страшно представить...» Как тут может порезвиться нормальный техномант? Прибывшие занимали свои места. Появился уже знакомый мне старый Лэрд Ястребов и сосредоточенная Ева, тоже вставшая за спинкой его стула. Она явно прихорошилась для этой встречи и с любопытством разглядывала остальных, с достоинством участвуя в обмене приветствиями. У девочки явно имелся потенциал и манеры потомственной леди Ястребов. Неужели после смерти Эрика она действительно сможет возглавить огромный клан. Место справа от Лерда заняла Ханато Ито, глава далёкого Джайпура. Тонкая, маленькая и далеко не молодая азиатка казалась удивительно гармоничной, как нефритовая статуэтка. Её чёрные волосы, убранные в сложную прическу, пронзали множество заколок в виде ос, а за спиной застыл синтетик, в котором Мико опознала боевого андроида класса шиноби. продвинутую узкоспециализированную модификацию Майлза. Но если Майлз – массовая военная модель, то шиноби предназначался для спецопераций. Шпионы, диверсанты, телохранители – такие даже в городе были настоящей редкостью. Рядом устроился глава клана Фенрира, незнакомый мужчина с проседью, жилистый и по поволчий поджарый. Он неуловимо напоминал отца Грейхельма, наверное, потому что приходился ему близким родичам, Его спутник, очень высокий и худощавый, в потрёпанном гардиане с наплечником Центуриона, остановился в каком-то шаге. Я мог при желании дотронуться до него рукой. Они обменялись парой ничего не значащих фраз, и Мико, ведущая непрерывную запись, тут же опознала соседа. «Надо же! Мир оказался очень тесен. Мастер Кей, мой преподаватель из Тимуса. Вот это встреча! Он же ещё на действительной службе в Легионе!» каким образом оказался здесь. От медведей из Сайберии, второго по силе и численности клана, приехал ивен Морозов. Суровый бородатый здоровяк, даже здесь не расставшийся с модифицированной артефактной бронёй, явно сделанной под инка. Страшноватый тип, о котором ходили недобрые слухи. Рассечённое глубоким шрамом лицо, глазной имплант, мерцающий алым диодом. Его сопровождала женщина, скорее всего супруга. Зрелая, золотоволосая красавица. Сильная, одарённая, с ярко выраженным отпечатком заклинателя. Нео Мемфис представлял бронзовый горбоносый старик с умным и тонким лицом философа. Синее с белым просторная куфия напомнила одеяние Аскала и Ивил. Я не знал тонкостей клановой иерархии быков, но он, в отличие от остальных, вообще не был одарённым. А вот его свита оказалась наиболее многочисленной, и, судя по экипировке и некоторым деталям, состояла из элитных бойцов, прошедших легион. От Мумбаи, родины Тинки и Рико, присутствовал здоровенный, матёрый как старый дуб и такой же непрошибаемый афро. Он легко сошёл бы за своего в лагере бродяг, или шайки шив, десяток аугментаций, обезображенные множеством шрамов лицо, Львиные гривы жёстких дредов, где переплетались полуседые волосы, голубые камни и сверкающие металлические нити. После дежурных приветствий слово взял лорд Ястребов. Он с помощью Евы активировал голопроектор, вызвав огромную трёхмерную карту города. На ней вспыхнули алые точки, возле которых появились иконки с донесениями и видеозаписями. Это была подготовленная сводка. явно полученная из секретных источников в Легионе. Удивляться утечки не стоило, учитывая масштаб клановой фронды и происхождение большей части офицеров Легиона. Я превратился во внимание. И с каждым кадром, с каждым пунктом донесений, скрупулёзно разнесённым по часам и минутам, с каждой новостью понимал, что дело плохо. Все наши попытки предотвратить войну потерпели крах. Вторжение в город началось. После уничтожения базы Левши и последовавшего азурического шторма в непосредственной близости от акватории города, системы раннего обнаружения засекли приближение СЦИЛ. Тех самых подводных сверхгигантов, один из которых устроил переполох парой месяцев ранее, пробив первое кольцо городских стен. Точное количество чудовищ установить не удалось, потому что подводные сверхгиганты появлялись с разных сторон и в разное время, с интервалом в часы и даже сутки. Их нападение не казалось скоординированным. Это дало легиону фору для отражения угрозы. и город нанёс 20 массированных ударов, уничтожив 16 таких тварей на безопасном расстоянии, не позволив выбраться из прибрежной зоны. В ход пошли бережно хранимые абсолюты и запасы древнего ядерного оружия. Однако этого оказалось недостаточно. Больше десятка сцилл всё равно вылезла на побережье, где развернулась настоящая мясорубка. Я с содроганием смотрел присланные видеозаписи. Ктонические чудовища, медленные и неотвратимо ползущие из громадных волн, рёв атакующих винтокрылов, домовые шлейфы, бомбовых и ракетных ударов, отступающие микадо и тарантулы, захлёстываемые морем рака скорпионов. Легион сделал выводы из предыдущей атаки и действовал, в общем, очень грамотно. Чувствовалась опытная рука Кастера. Большего, наверное, не смог бы сделать никто. Но количество врагов превысило все прогнозы. Несмотря на яростные попытки сдержать их на побережье, шесть тварей прорвались за первое кольцо стен, где всё-таки были уничтожены командами инков и титаном. Но это оказалась только первая волна. Пока легион возился с ними, из океаном вылезли ещё 11 чудовищ. Сухие факты донесений не могли передать тот ад, что происходил там. Первый периметр стен прорвали в дюжине мест. Можно было констатировать, что «Белая звезда», как фортификационное сооружение, прекратила своё существование. Несколько подразделений Легиона оказались отрезаны. Окружённую цитадель Солнца Руки Хуврат Элейны пришлось эвакуировать воздушным путём. Легион, понеся крупные потери в живой силе и технике, отступил на рубеж второй стены. Битва за неё шла прямо сейчас. Гражданское население из всех областей спешно эвакуировалось в сам город, под купол. Территория внутри Первого кольца оказалась наводнена тысячами ракоскорпионов. Титан уничтожил четыре твари в зоне досягаемости и отползал назад, медленно прорываясь сквозь море врагов. Судя по всему, его так и не удалось полностью восстановить. «Это ещё не всё», — сказал глава волков. Кей очень рисковал, чтобы принести вот это. Мастер Кей шагнул к столу, передав тонкую графеновую пластинку хранилище информации. «Секретное донесение разведки Легиона», — кашлянув произнёс он, «от внедрённых лиц шестичасовой давности». Над столом вспыхнули новые кадры. Судя по всему, съёмка велась с дронов или записывающих устройств тех, кто находился в самом центре событий. Поэтому сначала было сложно понять, что происходит. Открытый зев гигантской субмарины, куда грузится нескончаемый поток людей и размалёванные техники. По внешнему виду очень похожи на тех, что я видел в конвое «Бродяг». Ревущие оркусы на цепях, огромная платформа с клетками, влекомые грузовыми тварями, группы вооружённых людей, закутанных в просторные куфии, охраняющие какой-то пылающий азур свечением круг. в который тянется бесконечный караван оседланных чудовищ, превращённых в живые танки. И знакомые голубовато-серебристые крылатые силуэты шеи. Я узнал разрушенные мегабашни Нео-Арка. Целый рой этих существ, больших и малых, летел над ними, и каждый нёс одного или нескольких людей. А некоторые создания, похожие на гигантских стрекоз, удерживали в цепких лапах боевую технику. На карте города вспыхнули три алые точки. На западе высадилась армия под командованием одержимых. Разномастная орда шиф с американского архипелага, ядром которой служили военизированные отряды потомков Кратоса и Иерихона. Ведьма всё-таки не послушала меня и решила довести дело до конца. Они пересекли океан удивительным способом, с помощью роя Бинаши, создавших для этой цели специальный крылатый стаз. Ши работали в связке с одержимыми, каким-то образом поддерживая контакт, и, скорее всего, тоже собирались принять участие в штурме города. На востоке, из чрева огромной субмарины, выходил десант-бродяг. Лёгкие моторизированные банды. Очевидно, только первые ласточки. Три или четыре огромных конвоя технокочевников ждали своей очереди в лагерях на противоположной стороне континента, готовясь к броску, в сытые и богатые городские угодья. А на южном побережье неожиданно появился целый сон врагов, включающий несколько караванов святых, наёмные отряды тинкеров и неизвестное количество отварей, прирученных заклинателями этих фанатиков. Способ их перемещения, к сожалению, остался неизвестным, но он чертовски напоминал какой-то азурический ритуал — полновесное вторжение. Я не знал, как эти разномастные группировки собираются делить городской пирог, но их общая численность в несколько раз превышала номинальный состав и так поредевшего легиона. Да, уровень подготовки и вооружения был несравним, и в любое другое время такое нападение оказалось бы обречено на провал. Но именно сейчас, в хаосе, который оставляли за собой живые тараны сцил, легионеры не могли использовать все свои преимущества. стал окончательно ясен план Левши. Сциллы должны сокрушить стены, максимально повредить инфраструктуру, отвлечь на себя внимание инков и истощить запасы невоспроизводимого древнего оружия. рака скорпионы зачистить внутренние территории, устроить хаос, затруднить логистику и манёвры Легиона. Но конкретно Сциллы не могли уничтожить город. Чудовищных тварей всё равно рано или поздно бы перебили. пусть и ценой колоссального напряжения сил. Однако теперь с тыла, по защищённым территориям, просачиваясь сквозь разрушенные стены, с трёх сторон шли орды вполне сообразительных людей, которых вели вожди, прекрасно знающие уязвимые места города. и не сомневался, что у одержимых имеется план уничтожения купола и остатков легиона под ним. Стало понятно, почему Кастер запросил помощь у кланов. Ситуация действительно угрожала самому существованию города. «Они пошли в банк начали вторжение», — в тишине проговорила Оливия Стоун. «За несколько дней переправят всех». «Да, нам передали сообщение от одержимых», — сказал Лерт Ястребов. «Они знают, что мы собираемся здесь. Вот оно, смотрите». Над столом появилась проекция Тирей Мун. Видимо, глядя перед собой желтыми совинными глазами, жестко заговорила. «Семь кланов. Мы все долго ждали этого дня. Хочу верить, что и вы ждали. Сегодня мы идем на город, чтобы уничтожить его. Если хотите избавиться от клятвы и вновь стать свободными, я призываю вас присоединиться ко всем свободным людям. Все вместе мы уничтожим гнездо врагов, отравляющих землю, отомстим и вернем свое. Другого шанса не будет». Она замолчала, Их рипла продолжила. Если же вы не хотите, просто не мешайте. Оставайтесь дома и отзовите своих людей. Те из ваших, кто сейчас служит в легионе, могут сдаться или перейти на нашу сторону. Мы гарантируем им жизни и возвращение домой. Мы не враги. Это не ваша война. Надеюсь, вы услышите меня и примите правильное решение. Учтите, что от него зависит судьба ваших кланов. Я предупреждаю, если вы поддержите город Мы навсегда станем врагами. Мы, Астрофатида, отомстим и уничтожим ваши кланы. Всех до последнего человека. Я, Тирея Лунная Ведьма, говорю это. «Сладко поёт», — с сомнением покачал головой глава волков. «И обещает, и угрожает, кнут и пряник. Мы для неё как кость в горле. Все свободные люди — это, надо полагать, шивы, бродяги и святоши», — с сарказмом произнесла Оливия Стоун. «Хорошая подобралась компания. Джайпур не выступит на стороне одержимых», холодно сказала Ханако Ито. «Это исключено. Водные города тоже. Мы знаем, кто они и какие силы их поддерживают». «Да, это верно», кашлянул Эрик Ястреб. «Все вы опытные люди и не питайте иллюзий. Нас всех многое связывает с городом. Думаю, вопрос стоит, будем ли мы исполнять клятву. или же останемся в стороне. «Очень важно, чтобы мы, семь кланов, дали единый ответ», добавила Оливия. «Вместе мы сильны и можем защитить друг друга». «Мы уже приняли ряд мер. Разоружили гарнизоны Легиона», — усмехнулся ивен Морозов. «Отключили ретрансляторы и не реагируем на приказы города. Разве это не ответ? Мы уже начали. Надо продолжать. К чёрту клятву. К дьяволу город и одержимых». «Оливия права. Вместе мы можем жить сами по себе, как в старые времена». «Нужно только придумать, как вытащить наших из Легиона», — добавила его супруга. «Мы ещё можем изменить своё решение», — не согласился Волк. «Я же знаю, что вы всё равно начали мобилизацию. Если считать гарнизон Легиона, сколько бойцов сейчас мы можем выставить? Где-то 10-12 полновесных когорт, если всех мобилизовать, так?» «Где-то так, плюс-минус», — кивнул Морозов. «Хорошего оружия маловато, конечно, а тяжёлого так почти нет. Но можем распечатать кое-чего и позвать кое-кого. Вы все в курсе». 10 когорт? Ха! В городе в 10 раз больше народу, чем в кланах вместе взятых», — насмешливо вмешался Афру из Мумбаи. «Они могут мобилизовать 100 когорт хоть завтра, а в арсенале полно оружия». если дать каждому городскому шабби ствол, то он первым выстрелом отстрелит себе яйца, — парировал Морозов. — О чём ты? Там не знают, с какого конца брать автомат. Их не готовят, как нас. Драться в городе умеет только легион. Он, к сожалению, был прав. Люди кланов рождались и жили в диком месте. Они являлись закалёнными бойцами в нескольких поколениях, профессиональными воинами, которым с детства, прививали навыки выживания и владения оружием. Я вновь вспомнил Тару, смелую, хладнокровную и стрелявшую на уровне хорошего снайпера. Те из них, кто прошёл Легион, вообще были матёрыми натасканными псами, прошедшими огонь и воду. Город же за безопасность, технологическое преимущество, разделение труда и последний рай на земле заплатил потери боевой подготовки у большей части населения. Предыдущие 70 лет их защищала профессиональная армия и инки. Ношение оружия в городе было запрещено. Регулярное боевое обучение вообще не проводилось. Теоретически, конечно, без бывших управленцев, фермеров, рабочих, клерков и торговцев можно было сформировать вооружённое ополчение, но его боевые качества, как верно заметил глава «Медведей», находились на около нулевой отметке. «В городском арсенале полно оружия и техники, но стрелять из него некому, да?» Усмехнулся волк. «Легиону нужны наши руки». «Именно», — кивнула Оливия Стоун. «Одержимые прекрасно понимают, что мы можем стать той третьей силой, что может отстоять город. Вопрос, чего это будет стоить нам самим? Дайте мне сказать, лэрды», — подняла руку Ханаку Ито. Когда остальные замолчали, она продолжила. «Давайте подумаем о нашем будущем». «Город требует полной мобилизации. Выполнив условия клятвы, мы оставим беззащитными наши кланы. Можно брать голыми руками. Кто защитит детей и женщин, когда к нам в гости придут всякие шивы? Или полезут твари? А они полезут, как только узнают, что мы далеко, не сомневайтесь. Это первое, над чем я предлагаю подумать. А второе. Вы сами видели, что сейчас творится в городе. Это настоящая война, мясорубка». «Думаете, Легион станет нас беречь? Все здесь люди опытные. Сами знаете, как будет. Нами будут затыкать самые опасные дыры. Сколько наших вернётся домой? Если вернётся вообще. И третье, самое дурное. Если мы поможем городу и проиграем, то семь кланов уничтожат. Я не верю одержимым. Но я их знаю. Они будут мстить». «Верные слова, Ханако», — после непродолжительной паузы произнес Эрик Ястреб. «Так что ты предлагаешь? Остаться в стороне?» «Да, сохраним наши кланы. Ради нашего будущего я считаю, что мы должны отвергнуть клятву. Не помогать ни городу, ни одержимым. Пусть нас назовут клятвопреступниками, но мы спасём жизни наших детей. Я, Ханаку Ито, из клана Ассы, готова заплатить эту цену. И остребы тоже готовы. Мы кровью связаны с городом, больше других», — заговорил Лерт Авалона. Раньше мы бы поддержали Легион, но после смерти Аурелии... Нет. Инки первыми нарушили клятву. Мы не обязаны отдавать своих детей, чтобы они становились их новыми телами. «Аурелия не единственный случай», — кивнула Ханако. «Волки тоже пострадали. А сколько еще может быть случаев, о которых мы ничего не знаем?» Конечно, все они склонялись к этому решению. «Самое очевидное...» и самое комфортное для кланов. Но далеко не самое мудрое даже в ближайшей перспективе. Лидеры Семи Городов прекрасно понимали, что вешают на себя пожизненное клеймо предателей, нарушивших клятву в критический момент. Самым болезненным было то, что они бросали множество своих же кровных родственников. Судя по данным архива, сейчас в городе служило около двух тысяч выпускников Тимуса, больше половины которых – занимали офицерские должности в структуре Легиона. «У нас есть формальный повод для разрыва клятвы. Но давайте о другом. Там полно наших. Твой родной брат Ханако. Твоя племянница Эвен бросил волк, мельком взглянув на мастера Кея. «Должен быть способ их вытащить!» Вперёд опять выступил мастер Кей. «К сожалению, это невозможно», — отчеканил он. «Идут боевые действия». «Большинство не захотят дезертировать из Легиона, а те, кто захотят, физически не смогут выбраться. Кто будет их вывозить?» «Одержимые обещали, что?» «Обещание одержимых пыль, им нельзя верить. А какой у нас выбор? Ханаку права, если мы вяжемся погибнуты они и еще тысячи наших. Что ты скажешь, Эйхо?» Шрамированный Афру надменно скрестил могучие руки на груди. Мумбайцы считались наиболее многочисленным, но наименее защищённым народом из всех семи кланов. Руины Нео-Мумбаи и прилегающие земли, бывшие их владениями, постоянно подвергались разрушительным набегам племён диких шив и тварей, мигрирующих из влажных джунглей африканского субконтинента. Периодически на помощь Нео-Мумбаи приходили рейды легиона. «Одержимые! Ха! Мы им не верим!» «Я против клятвы, как и все здесь. а если погибнет город, кто будет защищать нас от тварей? Вы?» Он недоверчиво фыркнул. «А если город не падёт, а мы придём на помощь, инки нас вылежут как предателей?» «Так ты за то, чтобы помочь городу?» уточнила Оливия. И, дождавшись неторопливого кивка, перевела взгляд на единственного, кто пока не высказался, представителя Нео Мемфиса. Клан, чьим символом была бычья голова, был сильным, гордым и славился своим упрямством. В Тимусе бронзово атрибуты Мемфиса держались кучками, поддерживая друг друга. Мало кто рисковал бросить вызов этому своенравному племени. «Вы говорили про одержимых. Я им тоже не верю. Как не верю и инкам города», — заговорил он. «Знаете, даже если город падёт...» Кто-нибудь из них обязательно выживет и захочет отомстить. Поэтому нам понадобится оружие против инков». «Какое?» «Другие инки. Свои инки. Раньше у кланов были покровители, друзья. Нам стоит приобрести их снова. Я, например, это уже сделал». Кажется, они определились. Приближался мой выход. Шагнув вперёд, я положил руку на спинку стула Оливии Стоун. Это был условный знак. Она обернулась, мельком взглянула на меня. А потом подняла руку, прося слова. Когда главы кланов замолчали, она произнесла. «Есть другое предложение. Наилучший выход для всех нас». «Какое, Стоун?» «Об этом лучше расскажет...» Оливия внезапно поперхнулась и закашлялась. Подняв кубок со стола, она жадным глотком опустошила его. «Что-то в горле запершило», — пояснил эксперт-координатор. Я вдруг обратил внимание, что его тоже тихо кашлянула в кулачок. «Итак, Оливия!» Лэрд Ястребов тоже прервался из-за резкого приступа кашля. Мой кагитор внезапно встрепенулась и сообщила. «Грей, кто-то ещё проник в систему безопасности замка. Внешние датчики и системы газоанализаторов в вентиляции принудительно отключены». Я фиксирую изменения состава воздуха. Повышенная концентрация неопознанных микроскопических частиц, имеющих азурическое содержание. Внутри меня мгновенно что-то переключилось, переводя тело в боевой режим. Атака, диверсия, покушение. все кто находился здесь, прямо сейчас хотели убить.